81. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. «Массаракш», — произносит джуш Шаймар. Причем выражает в этом случае общее мнение. Еще бы. План гвардии Ротми рухнул в тартарары. А как еще можно трактовать происходящее? Несмотря на трели 10 тысяч птичек где-то наверху, несмотря на жужжание миллиарда комаров и стрекоз здесь, внизу, Несмотря на визжание и крики чего-то малочисленного, но более крупного и, вероятно, все же млекопитающего в ветвях, мы все едино слышим. Вдали, но в очень небольшом количестве километров от нас, началась интенсивная перестрелка. Явно различимо автоматическое оружие. С такой дистанции и в плотном древесном насаждении... Даже оставшиеся с нами солдаты не определят тип задействованной стрелковой коллекции. На открытой местности, подняв взгляд вдоль загнутой стены сферы мира, мы бы увидели, что и где происходит. Пожалуй, мы бы даже оказались в зоне возможного на излете поражения. Но вокруг нас непролазность джунглей. Она нас бережет. Нас и тайну происходящего. Впрочем, какая там тайна? Идет бой, и мы знаем, кто и с кем может воевать. Маргит Йо был неправ в своих действиях, но его выводы верны, как сферичность сферы мира. Они в любом контексте враги, констатировал тогда Ротмистер. Мы сейчас южнее стран бывшего Голубого Союза. Любой солдат того временного оборонительного союза прикончит нас, североимперцев, пусть даже бывших, не задумываясь. Но у нас преимущество. Мы про них знаем, они про нас нет. По крайней мере, хочется в это верить. Маргит сделал паузу. В любом случае, мы, в отличие от данной королевско-наюйской или какой там банды, не выдаем себя закакиванием радиоэфира. Поскольку они выдают, то значит, о нас они все же не знают. И значит, у нас фора, и ею надо воспользоваться». Э, э, опачки, вмешался Жуж Шеймар. Вы хотите на этих наюцев напасть? Но мы тут не по делу войсковой операции. Мы здесь не для того, чтобы уничтожать каких-то королевских пехотинцев. У нас и у вас, Ротмистер, между прочим, совсем другие задачи. Надо просто их обойти. Пусть занимаются своим делом, какое бы оно ни было. В общем, идут своей дорогой или уж лесом, если вам угодно. — Я бы, конечно, с вами согласился, Жуш, — кивнул Маргитье. — Нам бои ни к чему, но я кое-что повыяснял с нашими радистами и... — И, — повторил Шаймар, прищурясь, — эти ребятки движутся примерно в том же направлении, что и мы. В параллель, так сказать. И, как известно всем профессорам в департаменте науки, профессор Шеймар. Прямые на сфере мира рано или поздно и с неизбежностью пересекаются. Наш гвардии ротмистер цвел, как весенняя роза. Черт возьми, да ему кажется просто жутко хотелось повоевать. Он попросту соскучился по боям. Вот что теперь ретроспективно можно констатировать. — И что же, вы хотите, чтобы мы на них накинулись? — спросил жуж Шаймар белее. Его москитная сетка была откинута. — Я... — Ни в коем случае, — махнул головой Маргитье, — ни в коем разе нельзя планировать атаку на противника, о котором ничего не знаешь, ни состав сил, да и ничего вообще, так что я просто предлагаю разведку. — А если вы попадетесь, — хотел дополнить начальник экспедиции, но ротмистер опередил его с ответом, — все может быть, господин Шеймар, но мы будем предельно осторожны. А уж когда разведаем состав сил, тогда и будем решать. И Шаймар сдался. Теперь, прислушиваясь к автоматно-пулеметным трелям вдали, он горько сожалеет о своей мягкотелости. Я его понимаю. С Маргитом отправились двое гвардейцев. Если они попались, то наши боевые силы ослабли значительно. А они явно попались. Маргит Йо, конечно, вояка еще тот, Но все же вряд ли он решил напасть на этих неизвестных сходу, хотя черт их разберет, этих боевых гвардий-ротмистров.